Глава четвёртая. Простых путей не ищем, и слава Богу. Я много раз видела в интернете ролики, где люди под действием адреналина делают чудные вещи: поднимают машины, бегут быстрее Усэйна Болта или высказывают начальнику в лицо всё, что о нём действительно думают. Оказалось, я тоже не из робкого десятка. Услышав слова Мэги про то, что меня следует убить, я резво слетела с койки, Запрыгнула на соседнюю, исскача прямо по кроватям, составленным в ряд, с боевым кличем индейцев апач, рванула прочь. Э, протянула Мэгги где-то сзади и отчаянно крикнула мне в спину: "Дэни, Бошча, ты. Я просто пошутила". Хреновая же у тебя чувство юмора, Маргарет, если так. В общем, на всякий случай я ей не поверила, ведь я, судя по всему, типичная попаданка. Как это принято называть в современном фэнтези. И пусть книги о девушках, провалившихся в другую реальность, никогда не привлекали меня как читателя, изредка я оказывалась втянута в процесс их создания. Одна моя подруга пишет такие романы, очень простые и очень востребованные, и иногда является ко мне в студию, разводя руками: "У меня небольшой затык в сюжете. Может, я об тебя подумаю?" И хотя в её умненькой голове бродит немало восхитительно диких идей, Чаще всего для своих историй она выбирает простые, как топор, шаблонные решения, так принято в ее нише легкой литературы, в которой она уже преуспела и на которую подсела, не решаясь экспериментировать с чем-то другим из-за риска провала. Она нередко меланхолично шутит о том, что продать свободу в обмен на славу было самым смелым решением в ее жизни и, может быть, самым глупым. С другой стороны, эти книги приносят радость читателям. весьма простую одна составную, зато быструю, как бокал шипучего шампанского. Так или иначе, я знала, что большая часть типичных сюжетов про попаданок сводилась к двум крайностям: либо попаданку пытали с уничтожить, либо соблазняли. Соблазнять меня Мэгги вряд ли станет, а вот убить уже пообещала. Так что пошутила она или нет, а я сваливаю: койка, койка, прыжок, еще койка. Впрочем, далеко убежать не получилось. Я домчалась до высоких ризных дверей в конце зала и распахнула их. Впереди ждала воля, пахнущая книгами и стариной, а мной двигала безбашенная смелость человека, попавшего в сказку. Кто же знал, что в сказке будет порожек, незаметный. Как в дурной комедии, я полетела вперёд и вниз, морально готовясь второй раз за день встретиться с полом. Ну нет, дурная комедия вдруг превратилась в мелодраму. Кто-то бросился ко мне сбоку с невероятной скоростью, чьи-то руки успели подхватить меня и резко вернуть в вертикальное положение. Потом спаситель также нечеловечески шустро сделал шаг назад и застыл с мрачной рожей. Мол, не было ничего. Вам показалось. И только в воздухе остался мерцающий серебристый след, признак свершившегося колдовства. Меня спас не кто иной, как Артур Ванхов что-то там. Высокомерный Франс стоял на вытяжку в лучах солнечного света, проникающего сквозь высокое арочное окно, а рядом с ним в тени горбился другой знакомый персонаж, крючконосый мастер Говерик. Я посмотрела на них, вздрогнула и деловито кивнула: "Спасибо, а теперь мне надо идти, чтобы это не значило в моем положении". После чего попыталась шагнуть прочь. Чёрт с два! Артур протянул руку и схватил меня за плечо. Стой, сухо произнёс он. С тем же успехом он мог ничего не говорить. Его хватка, безболезненная, но совершенно стальная, в любом случае не оставляла мне шансов. "О'кей, стою", пробормотала я и чтобы исправить неравную ситуацию, гордо задрала подбородок. Наши взгляды встретились по-настоящему надолго, впервые с момента моего появления в этом мире. И я вдруг отчётливо поняла, что разразилась катастрофа. Я всегда была падкой на красоту, поэтому и стала искусствоведом. И вот при ближайшем рассмотрении оказалось, что рядом с Сартром я совершенно не могу нормально функционировать. Мы уже выяснили, что в общем и целом он выглядел хорошо, презентабельно, слегка чупорно, так и хочется вырезать этого типа из местного интерьера и вставить в какой-нибудь эстетический сериал о студентах гуманитариях. Но теперь Заглянув ему в глаза, я осознала, что у меня реальные проблемы. Не состоявшийся художник во мне требовал рисовать этого чужака, а не ругаться с ним, рисовать, любоваться, описывать всевозможными метафорами и, может, ваять в мраморе. Лимон и мёд они глаза. Вот что это было. Патака и карамель. 30.000 тонн ледяной ноги, соблазнительной, будто обжигающей, столь она холодна. Бездонный провал в другое измерение, полная шелков, кашемира, конька и солнечного света на закате. Кажется, Эденброк порядком удивился, когда чокнутая землянка замерла с таким ошарашенным выражением лица. Я сумела моргнуть только когда в дверях показалась запыхавшаяся, раскрасневшаяся Мэйги. Догнала таки. Я просто попробовала пошутить. Говорят, земля не любят чёрный юмор. Сказала, что Мегги Красенька пересказала наш недавний диалог. А она Артур покосился на мастера Говерика. Тот пожал плечами и набросил на седую голову капюшон. Я в домике. Артур закосил глаза, потом сузил их и мрачно сказал Мегги: "Чувство юмора у тебя отстой". Я была одобрительно кивнула, но Колдун тотчас перевёл суровый взгляд на меня. Никто тебя не будет убивать, а жаль. Это было бы очень удобно. Ах ты засранец. Поджав губы, я максимально независимо дёрнула плечом. Ну и каков тогда план? Как я понимаю, вы все тут не очень-то рады, что вызвали меня вместо Тигра. Кстати, я всполошилась вдруг, вспомнив о своём коте и квартире. А что сейчас с ворхалом, предназначенный для другой планеты Тигр в новостройке? Это же кошмар. Кого хотя бы вызывать в такой ситуации? МЧС, госбастеров, NASA. Глаза Артура в очередной раз наполнились изумлением, но он тотчас же профессионально его потушил. Мастер Говерек проворчал что-то вроде: "Извиди, дух землянский". А мыги достала блокнотик и записала туда пару слов. Как я узнала позже, она собирала словарь намеренных терминов. Мой краткий бенефис дал ей аж 4 новые штуки. Мыги была довольна. Тигор превратился обратно в кота, мрачно ответствовал Ванхов гордой: "Ты забрала себе всю энергию, которая должна была закрепить его новый облик. Мою энергию, между прочим". Жлоб. Когда животное становится фамильяром, его физические показатели улучшаются, чтобы он стал достойным своего хозяина. А почему мне новый облик не достался?" переспросила я, стараясь не морщиться при слове "хозяин". Видимо, ты и так достойна, радостно заявила Мыгги, и Артур с Говериком немедленно смирили её такими взглядами, что мисс Сестричка ухнула и сразу же удалилась лунной походкой. То, что кот снова кот, радует, а вот то, что он там один, не очень. С другой стороны, завтра утром ко мне должна прийти Мария Петровна. Она трижды в неделю помогает мне с глажкой и готовкой, закупками и прочим. Да-да, я из тех людей, Кто даже живя в студии, пользуется услугами приходящей домработницы. Ненавижу домашние дела. Лучше я заплачу кому-нибудь за их выполнение, а сама заработаю денежный эквивалент каким-то более приятным для меня способом. Фриланс тем и хорош, что я могу выбирать. Даже больше. Жизнь тем и хороша, что мы можем выбирать. Но я отвлеклась. Итак, будущее кота в надёжных, натруженных руках Марье Петровны, а ней его точно покормит. А вот моё будущее. Итак, землянка. Что касается плана, прокриквёл мастер Говерик. Змея, его фамильяр, которого я успела разглядеть ещё во время вызова, высунулась из рукава мантии и нежно обвилась вокруг руки старика. "Безопасно разорвать вашу с Артуром связь наша конечная цель, но мы не сможем сделать это раньше конца июня", продолжил он. Сначала придётся тебе помочь ему сдать финальные экзамены. Увы. Почему? Прозорвите связь сейчас и вызывайте ему другого сигра. Проверните всё быстро. В чём проблема? В том, что но договорить он не успел. Где-то вдалеке, в глубинах здания вдруг раздался низкий тихий гул. Артур и Говери встревоженно переглянулись. Гул со временем всё нарастал, пока не завершился ракочущим звоном. Будто разбили медную джазовую тарелку. И тотчас же крики, какой-то грохот, завизжала сирена. По всему коридору начали распахиваться двери, из них толпами посеклись студенты в мантиях, профессора, многие в сопровождении фамильяров. Непонятно откуда, как будто отовсюду сразу, зазвучал мягкий женский голос. На университетский кампус напали. Повторяю, на Форван напали. Прорыв на нижних уровнях главного здания. Всем студентам укрыться в комнатах защиты. Профессуре и младшим мёртвым мы ожидаем к бою. Что? Мастер Говерек неожиданно прытко выхватил из кладак мантии какой-то изящный ключ и кинул его Артуру. "Спрячьтесь в моей защите", рявкнул он. "Вместе с фамильяром. Не вздумай высовываться, Артур. Ты должен быть в безопасности". Змея извивалась у него в рукаве. Без дальнейших объяснений старик помчался прочь, на ходу колдуя что-то грандиозное, шипящее и плюющее искрами. Здание тряслось и стонало. Артур без лишних слов схватил меня за руку и потащил прочь, расталкивая толпу. Я оглянулась на бегу и увидела, как мёги захлопнула двери в лазарет. Тут же они покрылись сетью каких-то чар, оскалившись призрачными черепами. Что происходит? Отчаянно пыталась выяснить я, Но Ванхов безответный упрямо молчал. Вдруг лампы по всему коридору погасли. Чуть ли не на ощупь мы добежали до какой-то двери. Артур открыл ее, втолкнул меня внутрь и сразу же захлопнул дверь снаружи. Здесь тоже не было света. Эй! Я забараханила по двери кулаками. Да какого чёрта тут творится? Сиди здесь! Рявкнули с той стороны. Юридически ты моя собственность. А значит находишься под моей ответственностью. Я же присоединяюсь к бою. Собственность, хам ты, Артур! Эй, объясни мне, что происходит, немедленно! Но снаружи уже никого не было. Я осталась в полной темноте, но не в тишине. За дверью продолжался бой. Я села на пол и обхватила себя руками.